Глава 89, Аня. «Миш, ты чего?» «Очень странно наблюдать, как мой муж вместо того, чтобы наброситься на меня, как обычно, неуверенно мнется. что «Что-то я очкую», — признается он. «Страшно выходить в открытый космос без скафандра?» «Это-то как раз офигенно. Боишься, что не получится?» — Выдвигая новое предположение. «В смысле не получится? Всегда получалось». Я имею в виду, не получится с первого раза зачать ребенка. Да, мы, наконец, добрались до этого пункта. Все получится, — уверенно произносит мой муж. Мы оба здоровы, как племенные бычки. То есть я бычок, а ты... Корова? телка В хорошем смысле. Ах, ну раз в хорошем... Тогда не буду обижаться. Мы горстями поглощаем витамины, правильно питаемся. Не пьем, не курим, не ругаемся матом. У тебя овуляция, ты неделю мне не давала. Он повторяет все эти пункты как заклинание, и я все отчетливее понимаю. Михей волнуется очень сильно. Миш, мне обязаны делать это прямо сегодня. Мы можем отложить. Давай не будем, в смысле, не будем. Почему? Мне страшно, говорю я, хотя на самом деле совсем нет. Страшно Михею, но он не может признаться в своей слабости, а я могу. «Ягодка моя, не бойся». Он сразу начинает меня успокаивать. «Все будет хорошо». «Я знаю, но все равно очень волнуюсь». «Малышка, я с тобой», — шепчет Михей, целует меня в шею, стягивает лямки моей сексуальной ночнушки. И вскоре мы оба забываем обо всех реальных и мнимых страхах. Хотя у меня все равно остается ощущение, что Михей слишком напряжен и слишком преисполнен торжественностью происходящего. Такой смешной. В самый ответственный момент, когда мы вместе содрогаемся, сплетенные всеми конечностями, я слышу «Гоу!». «Серьезно?» «Думаю, я забил». «Это что, игра?» — обижаюсь я. «Нет, Анюта, это жизнь. Я благословляю своих юрких головастиков на оплодотворение твоей сочной сексопильной яйцеклетки». «Миш, это что?» «Он приходит с работы». По дороге заскочил в супермаркет и купил три разных вида маринованных огурцов. На всякий случай. Меня не тянет на соленое, еще рано. А вдруг потянет. А уже все есть. Заботливый ты мой. Всю следующую неделю, пока Маша гостит у бабушки с дедушкой, Михей старается изо всех сил. Ночью активно пыхтит в спальне, а утром вздыхает на кухне. Не тошнит? Нет, еще рано. Усталости не чувствуешь? «Чувствую». «Правда?» «Чистая правда. Миш, ты меня за... во всех смыслах». «Правда?» — радостно уточняет он. «Пойми, совсем не обязательно, что я забеременею в этом месяце. Мы просто продолжим, и в следующую овуляцию нам повезет. «Вот. Что это?» «Тесты на беременность. Три штуки, на всякий случай. Я вычислил. Уже можно делать. Давай еще пару дней подождем для верности». «Я не могу ждать». «Почему?» «Не знаю. Хочу убедиться, что я смог». «Ты смог. Это было потрясающе. Каждая ночь на этой неделе была просто незабываемой». «Я хочу убедиться, что я мужик», — бубнит Михей. «Ах, вот что у него в голове. То есть, если с первого раза не смог зачать ребенка, не мужик». «Ух уж эти мужики. Сами себе что-нибудь придумают. Сами потом расстраиваются. Но я не думаю, что Михей расстроится» потому что сегодня утром меня слегка затошнило от кофе. Это было едва уловимое ощущение. Я хотела посмотреть, как будет завтра, но... Кого я обманываю? Это оно. Я знаю. Я хорошо помню, как это было шесть лет назад. Ладно, давай свои тесты. Беру их и скрываюсь в ванной. Я спокойна. Я совершенно спокойна. Я не сомневаюсь в том, что сейчас увижу. Две полоски. «Сама не знаю, зачем. Я проделываю этот трюк три раза. Ну, раз уж у меня три теста. Я беременна, и я совершенно спокойна и счастлива. Выхожу из ванной. Нервно бегающий по квартире Михей сразу останавливается и подлетает ко мне. Я раскладываю перед ним все три теста. Смотри, тут две полоски. И тут, и тут. Это же...» — шепчет он. «Да, все три теста положительные». Объясняю для особо одаренных будущих папаш. А потом смотрю на Михея, и мне становится страшно. Я ожидала бурную реакцию, но не такую. Вижу, что у него буквально подкашиваются ноги. На лбу испарина. Он ищет точку опоры и тихо сползает по стеночке. «Михей, ты чего?» «Я очень рад, безмерно счастлив». «Поэтому ты такой бледный?» «Да, я трижды счастлив». «Почему трижды?» Это же я правильно понял, что у нас будет тройня? Капец, просто рука-лицо. И у кого из нас шалят гормоны?